28 октября. Старая занавеска пропускает розово-оранжевый утренний свет, но это какой-то холодный розово-оранжевый, а не тёплый розово-оранжевый. Ветер и волны с утра звучат размеренно и деловито, а не беспокойно, как прошлой ночью. Зимбра цокает когтями по лестнице, носом приоткрывая дверь в мою спальню и беляя хвостом, протискивается, сам пожелать мне доброго утра. Интересно, как он догадывается, что я уже проснулась. Не могу отделаться от чувства, что я забыла какую-то неприятную новость. Что же это? Ах, да, Брендон. Как он там? Надеюсь, за ним есть кому приглядеть. Ещё 5 лет назад я запросто могла заказать по интернету билет на самолёт, поехать в аэропорт, долететь до Брестоля и через час быть у Брендона в охраняемом коттеджном посёлке Тинтагель. А теперь это как полёт на луну, но тут уж ничего не поделаешь. Мне есть чем заняться. Я медленно, по старушечьи встаю с постели, распахиваю занавески и открываю окно. В заливе Данмано по-прежнему волны, но я вижу лодку под парусом, наверное, Глен Джонс проверяет верши для Амаров. Ветер треплет зарсли синеголовника и мирта на дальнем краю сада. Они клонятся к дому, распрямляются, снова клонятся к дому. Это что-то значит. Я что-то упускаю из виду, хотя оно вот тут, у меня перед носом. Восточный ветер. Он дует из Англии, из Хинкли-Пойнт. Сегодня радио Перл не работает. Всё утро повторяется объявление, что по техническим причинам эфира не будет. Так что я переключаю на JKFM, где играет Modern Jazz Quartet. Под музыку нарезаю яблоко себе на завтрак, подогреваю парочку картофельных оладий для Рафика. Хочуюв запах чеснока, Рафик в своём псевдохалате сбегает по лестнице и рассказывает, что мачешки по старшей хотят соорудить тарзанку в лесопосадке. После завтрака я кормлю кур, поливаю тыквы в парнике, готовлю запас собачьих галет из овсянки с шелухой, сдобренные бараньим жиром, и точу ножницы. Арафик моет бак для питьевой воды, наполняет его и шланга, протянутого к ручью, и, прихватив удочку, спускается на причал. Зимбра увязывается следом. Вскоре они возвращаются с уловом, с айдой и макрелью. Рафик помнит, как совсем маленьким ловил рыбу в каком-то солнечном заливе с синей водой, ещё до того, как попал в Берландию. И деклан О'Дейли всегда говорит, что мальчик прирождённый рыболов, что очень, кстати, потому что они с ларелей едят мясо в лучшем случае раз в месяц. Пойманную Рафиком рыбу я запеку и подам на ужин с пюре из брюквы. Завариваю мятный чай и начинаю встречу Рафика. «Давно пора. Тем более, что в школе очередная эпидемия педикулеза. А я с утра видел в подзорную трубу Ален Джонс», сообщает Рафик. Она вышла в залив на своей лодке, зоркая, и проверяла верши. «Здорово», — говорю я. «Надеюсь, ты не...» «Не направлял трубу на солнце?» — фыркает Рафик. «Нет, конечно. Я же не дурак». «Никто и не говорит, что дурак», — мягко укоряю я. «Просто у родителей всегда срабатывает, ну, что-то вроде детектора возможных угроз. Ты сам поймешь, когда станешь отцом». «Фу!» – морщится Рафик, ясно выражая свое мнение о подобной перспективе. «Не вертись. Лучше бы Лол тебя подстригла. У нее это ловчей получается». «Не за что. Лол меня стрижет, как солиста из пятизвездного Чунцина». «Как кого?» Ну, такая группа китайская всем девчонкам очень нравится, не сомневаюсь. Все девчонки мечтают о богатой жизни в Шанхае. Говорят, в Китае на каждых 3 мужчин по статистике приходится всего 2 женщины из-за выборочных абортов по половому признаку. Сразу после образования арендованных территорий, когда ещё существовало автобусное сообщение с Корком, родственники рассказывали, что местных девушек набирают в китайские невесты, её возят за моря к сытости, к круглосуточному электричеству и долгой счастливой жизни. Но я не вчера родилась и не верю заявлениям этих брачных агентств. переключая радио JK FM на ATI, надеюсь услышать хоть что-то о Хинклипоинт, потому что в утренних восьмичасовых новостях об этом не упоминают. Зимбра подходит к нам, кладёт голову Рафику на колени, смотрит, как я стригу мальчика. Рафик треплет пса по голове. Диктор ATI оглашает список новорождённых. Слушатели сообщают радиостанции имени младенцев вес каждого, фамилию родителей, приход и грабство. Мне нравится эта передача. Бог свидетель, малышей ждёт нелёгкая жизнь, особенно тех, что родились за пределами Пейла или Коркского кордона, но всё же эти имена, как крошечные огоньки в тьме по мрачнение. Выстригаю чуть-чуть над правым ухом Рафика, старай, чтобы было как слева. получается неровно. Приходится подrapнивать и над левым ухом. Мне очень хочется, чтобы ничего не менялось. Неожиданно говорит Рафик. Мне приятно от того, что он всем доволен, но как всё-таки грустно, когда даже маленький мальчик понимает, что ничто не вечно. Перемены вшиты в наш мир на уровне железа. А что значит вшиты на уровне железа? Давным-давно так говорили компьютерщики. Понимаешь, реальность меняется. Если бы жизнь не менялась, она была бы не жизнью, а фотографией. Я подстригаю волосы на затылке Рафика, и даже фотографии меняются, выцветают. Мы умолкаем. Я случайно кольнола его в шею, он ойкает. Я говорю: "Извини, пожалуйста". А он отвечает, как самый настоящий ирландец: "Ничего страшного". Полодикий кот Кренч, названный мною в честь шоколадного батончика, шествует по кохонному подоконнику. Зимбр замечает кота, но не считает нужным протестовать. Рафик спрашивает: "Холли, а как ты думаешь, к тому времени, как мне исполнится 18, университет Корка снова откроется?" Любовь не позволяет мне разрушить его заветную мечту. Возможно. А что? Я хочу стать инженером. Это хорошо. Цивилизации нужно как можно больше инженеров. Мистер Морнинг говорит, что нужно будет всё чинить, всё строить заново и менять, как в нефтяных странах, только без нефти. Да, и начинать надо было лет 40 назад, думаю я. Он прав. Ставлю стул перед графиком, усаживаюсь, опустика голову. Под стрижём тебе чёлку. Приподнимаю чёлку гребешком, аккуратно состригаю торчащие между зубьями волосы, оставляю примерно сантиметр над лбом. Получается неплохо. Замечаю странно напряжённое лицо Рафика, отвожу ножницы, приглушая радиоприёмник до минимума. В чём дело, Раф, солнышко? Он замирает, как будто к чему-то прислушивается, смотрит на подоконник. Ата уже нет. Я помню, как меня стригли, какая-то женщина Лица не помню, но она говорит по-арабски. Я, откидываясь на спинку стула, опускаю ножницы. Твоя сестра? Тебя же кто-то стриг до пяти лет. А у меня были короткие волосы, когда я сюда попал. Кажется, они длинные. Ты едва не умер от голода и холода. Воды наглотался, так что длину твоих волос я как-то не запомнила. Раф, а ты помнишь лицо этой женщины? Рафик морщит лоб. Ну, вот если не смотреть, то я вроде как её вижу, а когда приглядываюсь, лицо сразу расплывается и исчезает. Иногда она мне снится, но когда просыпаюсь, лица исчезают, остаются только имена. Одно имя я помню Асия. По-моему, это моя тётя, а может, сестра. Наверное, это она с ножницами. Хамза и Исмаил мои братья, они были со мной в лодке. Всё это я слышу не в первый раз, но не прерываю Рафика, когда он пытается связать воедино обрывки воспоминаний о своей жизни до Ирландии. Хамза был смешной, а Исмаил нет. В лодке было много людей, не повернуться, а женщин не было, детей тоже. Только ещё один мальчик-бербер. Я не очень хорошо понимал его арабский, и у всех была морская болезнь, а меня совсем не тошнило. В туалет все ходили прямо через борт. Исмаил сказал, что мы плывём в Норвегию. Я спросил, что такое Норвегия, и он объяснил, что это такое безопасное место, где можно заработать денег, где нет и болы, где никто ни в кого не стреляет. И мне это очень нравилось, а в лодке не нравилось. Рафик морщится. А потом мы увидели огни вдалеке за полосой воды на берегу длинного залива. Была ночь, и все переругались. Хамза сказал нашему капитану по-арабски: "Это не Норвегия". А капитан ответил: "С какой стати мне вам врать?". У Хамзы было что-то вроде компаса, поэтому он сказал: "Нам надо севернее". А капитан выбросил компас за борт. Тогда Хамза сказал остальным: "Он врёт, бережёт горячие огни на берегу не Норвегия, а какая-то другая страна". И все закричали, а потом выстрелы и Глаза и голос Рафика тускнеют. Вот что мне снится в кошмарах. В лодке было так тесно, что... Я вспоминаю, что хорологи умели редактировать плохие воспоминания и жалею, что не могу оказать Рафику такую же милосердную услугу. Или не милосердную. Не знаю. И помню еще, как Хамза швыряет в воду круг, говорит «поплывем к берегу» и бросает меня в воду, но сам не прыгает. И больше я ничего не помню. Рафик трет глаза тыльной стороной ладони. «Я все забыл. Свою семью. Их лица». Оуэн и Ивета Ричи из Лиффорда, что в графстве Донигал, доносится из радиоприемника, сообщают о рождении дочери Кизаи, хрупкой, но очаровательной малышки, весом шесть фунтов. «Добро пожаловать, Кизая!» «Тебе было всего лет пять или шесть, Рафик. Когда тебя выбросило на камни, ты был в шоке». Твой организм был истощен и переохлажден. Ты пережил резню. Неизвестно, сколько продержался в холодных волнах Атлантического океана. Ты не тот, кто забыл, а тот, кто выжил. По-моему, просто чудо, что ты вообще хоть что-то помнишь. Рафик подбирает со штанов отстриженную прядь, уныло теребит ее в пальцах. А я вспоминаю ту весеннюю ночь. Апрель выдался теплым и безветренным, что, скорее всего, и спасло Рафику жизнь. За полгода до того дня погибли Ифа и Эрвар, и Лорелия была вне себя от горя. Как и я, впрочем, но ради нее я старалась этого не показывать. Я сидела в любимом кресле, болтала по планшету со своей подругой Гвин и вдруг заметила в дверях призрачное личико, бледное, как у утопленника. Зимбро у нас тогда ещё не было, так что мальчик не испугался. Опомнившись, я открыла дверь, завела его в комнату. Его сразу же сташнило морской водой. Он промокнул насквозь, дрожал и не понимал английского, или вообще ничего не понимал. Тогда у нас ещё было чем-то пить бойлер, но я знала, что такое переохлаждение. Горячая ванна могла вызвать перебои сердечной деятельности и даже остановку сердца. Поэтому я просто сняла с малыша мокрую одежду, завернула в одеяло и усадила у огня. Мальчика била дрожь, но это был хороший симптом. Ларелия проснулась и заварила морскому гостю имбирный чай. Я связалась с доктором Комар, но она была в бандре, где свирепствовал кризинный грипп. Так что нам пришлось несколько дней полагаться только на себя. Ребёнки без того крайне истощённый страдал от лихорадки и кошмаров, но за неделю нам с Мо и Бранной Одейли удалось его выходить. К тому времени мы уже выяснили, что его зовут Рафик, но не могли понять, откуда он. От географических карт толку не было. Поэтому Мо ата скала всети, как звучит слово привет на языках любых смогло лиц беженцев. И мальчик отреагировал на марокканский диалект арабского. Следуя совету Ло, Лорелия начала осваивать арабский по выложенным в интернете пособиям, а потом стала учить Рафика английскому, что помогло ей справиться с горем. Примерно через месяц, когда Мартин, наш мэр, привел к нам хмурого чиновника из-за плота для выяснения миграционного статуса нашего гостя, Рафик уже немного говорил по-английски. «Закон настаивает на депортации», – заявил чиновник оплота. За подозрив неладное, я спросила, куда и как намерены депортировать мальчика. "Это не ваша проблема, мисс Сайкс", сказал чиновник. Я безобъясниково осведомилась: "Неужели ребёнка вывезут за кордон и бросят как бездомного щенка, без присмотра, потому что у меня сложилось именно такое впечатление?" "Это не ваша проблема, мисс Сайкс", повторил чиновник. "А можно ли оставить Рафика на шипсхеде на законных основаниях?" "Да, если его официально усыновит гражданин Ирландии», ответил чиновник. «Поблагодарив себя за то, что еще в молодости приняла ирландское гражданство, я вполне внятно заявила, что я, ирландская гражданка, хочу усыновить Рафика. Это еще один паек для вашей деревни», напомнил чиновник. «Вам нужно получить разрешение у мэра». Мартин все понял по моему лицу и тут же заявил. «Считайте, она его уже получила». а также разрешение служащего оплота пятой категории или выше, например, моё. Не разжимая губ, чиновник провёл языком по верхним зубам. Мы посмотрели на Рафика, который, похоже, чувствовал, что его жизненное будущее висит на волоске. Умоляю вас, пролепетал я. Чиновник вытащил из-под пиджака папку, достал оттуда документы и сказал: "У меня тоже есть дети, мисс Секс. И наконец последний, но не менее важный. Бормочет радио. От Джаре Макс Добрид из Балентобера, что в Роскомонии родился мальчик, Гектор Раен, весом 8 фунтов и 10 унций. Великолепна Макс. Наши поздравления всем троим. Рафик виновато смотрит на меня, боясь, что я испортил мне настроение, но я взглядом даю своему приёмному внуку понять, что он ни в чём не виноват. И продолжаю подстригать густую шевелюру на макушке. Судя по всему, родители Рафика погибли. А если и живы, то вряд ли смогут узнать о судьбе сына. К тому времени, как Рафик попал в Доннэн-коттедж, уже не существовало ни государства Марокко, ни вообще связи с Африкой. Теперь Рафик член моей семьи, и пока я жива, я буду о нём заботиться по мере своих сил. Наконец-то по АТИИ начинаются новости, и я прибавляю громкость. Доброе утро. Это Руто Мали с 10-ти часовым выпуском новостей. Сегодня суббота, 28 октября 2043 года. Звучат и стихают знакомые звуки фанфар, возвещающие начало новостного блока. В ходе пресс-конференции в Лэнстерхаусе премьер-министра плота Эймон Кингстон подтвердил, что корпорация «Перл Оксидент» в одностороннем порядке аннулировала соглашение о земельной аренде от 2028 года, предоставившее китайскому консорциуму права на торговлю с Курк-Сити и промышленной зоной Западного Корка, совместно именуемых арендованными территориями. «Я роняю ножницы, и то посмотрю на радиоприемник». Спикер оплота в Корке подтверждает, что контроль над концессией Рингоскиди возвращен ирландским властям сегодня в 4 часа утра, когда контейнеровоз корпорации Перл покинул гавань в сопровождении крейсерского эскорта флота Народного освобождения. Премьер-министр сообщил журналистам, что корпорация не объявляла заранее о своих намерениях расторгнуть соглашение, чтобы обеспечить беспрепятственную передачу власти, и что данное решение объясняется финансовыми соображениями. Премьер-министр Эйман Кингстанда добавил, что решение самоустранения Pearl ни в коем случае не связано с вопросами безопасности, поскольку во всех 34 графствах сохраняется стабильное положение. Это решение также не вызвано слухами об утечке радиации на атомной станции Хинкли-Пойнт в Северном Девоне. Новости продолжаются, но я больше не слушаю. В птичнике квохчут, кудахчут и копошатся куры. Холли испуганно спрашивает Рафик, что такое в одностороннем порядке аннулировала. Главная из всех мыслей о возможных последствиях – инсулин для Рафика.